Глава 17. Опровержение. Что вы знаете о стелете? с тревогой в голосе повторила госпожа Врейн. Она с усилием поднялась на ноги, но осталась стоять на месте, держась за спинку стула. Её лицо окончательно поблекло и стало мертвенно-бледным. Глаза наполнились ужасом. В один миг из цветущей молодой красавицы она превратилась в измученную женщину средних лет казалось, Люциан, словно колдун-некромант, одним взмахом руки отнял у неё молодость, радость жизни и счастье. Для него же такая реакция женщины стала всего лишь ещё одним подтверждением её вины. Мысленно он напрягся, пытаясь ожесточить своё сердце, чтобы не дать подозреваемой ни йоты послабления. Милосердия она не заслуживала. Наверное, именно поэтому его слова прозвучали так сурово. Я знаю, что 10 лет, которым совершено убийство, купил во Флоренции ваш муж. Раньше он веселился не в библиотеке в поместье Бервин, а теперь, насколько мне известно, оружие пропало. Да-да, пробормотала Лидия, облизывая белые сухие губы. 10 лет и сейчас, но я не знаю, кто его взял. Человек, который убил вашего мужа. "Я этого и боялась", пробормотала она, снова опускаясь на стул. "Вы знаете, кто это? А вы сами не догадываетесь? Этого человека зовут Лидия Врейн?" "Я?" Она откинулась на спинку стула, на её бесцветном лице было написано удивление. "Господин Гензель?" Тут она запнулась. В "Вы, наве наверное, шутите?" "Нет, это серьёзно, госпожа Врейн." Маленькая женщина, ломая руки, наклонилась вперёд. Теперь она была красной от гнева и негодования. Господин Гензель, если вы джентльмен, я надеюсь, вы не станете настаивать на моей казни. Давайте во всём разберёмся. Вы говорите, что это я убила Марка? Да, вызывающе объявил Гензель. Я уверен. На каком основании? спросила госпожа Врейн, сдерживаясь с видимым усилием. Глаза её блестели, а дыхание стало частым. Вы сделали этот вывод на том основании, что его убили с тилетом. На том основании, что ленту, на которой висел этот стилет, нашли в доме номер 13 на Женевской площади, где был убит ваш муж. Мисс Врейн опознала её. Мисс Врейн Диана, она в Англии, не только в Англии, но и в Лондоне. Тогда почему она не зашла ко мне? Гензель не хотел отвечать на этот вопрос. Да и то, что Лидия неожиданно сменила тему разговора, смутило его. Невозможно обсуждать серьёзные обвинения, когда женщина, против которой ты его выдвинул, с лёгкостью меняет тему разговора, чтобы обсудить свои отношения с другой женщиной. Увидев, что адвокат замолчал и выглядит ошеломлённым, Лидия взяла себя в руки. Её лицо вновь обрело естественный цвет, и она перестала запинаться. Криво усмехнувшись, она продолжила: "Теперь я всё понимаю", высокомерно объявила она. "Диана наняла вас, чтобы вы предъявили мне это абсурдное обвинение. Побоялась явиться сама и послала вас, как человека похрабрее". Поздравляю, вам, господин Гензель. Дали замечательное поручение. Можете смеяться сколько угодно, госпожа Врейн, но вопрос много серьёзнее, чем вы предполагаете. Я уверена, моя падчерица постарается сделать мне как можно больше гадостей. Она всегда меня ненавидела. Простите, госпожа Врейн, с раздражением протянул люциан. Но я пришёл сюда не для того, чтобы выслушивать, как вы оскорбляете мисс Врейн. Да знаю я. Она послала вас ко мне, чтобы вы наговорили гадостей и сделали мне больно. Хорошо. Так вы вместе с ней обвиняете меня в убийстве Марка. Хотела бы я послушать доводы, которые вы можете привести в поддержку обвинения. Вот тут-то мы с вами и посмеёмся. Итак, Гензель неожиданно отметил, что когда госпожа Врейн разволновалась, американский акцент в её произношении исчез. Как только она успокоилась, в её голосе зазвучали вновь протяжные гласные, присущие только янки. И тогда у молодого адвоката возникло подозрение, что Лидия, вовсе не урождённая американка, возможно, приняла американское гражданство, так как с ним проще быть привлекательной в высшем обществе Европы. Люциан задался вопросом, что ещё скрывало её прошлое. Может и в самом деле эта дамочка и её отец были авантюристами с сомнительной репутацией, по крайней мере, так считала Диана. Если так, то могло случиться, что Лидия выскользнет из неприятного положения. Используя свой опыт, чтобы не дать ей никакого шанса, Люциан быстро и подробно перечислил все улики против неё, надеясь, что она не найдёт, что сказать. В любом случае он недооценил нервы Лидии, не говоря уже о той ловкости, с которой та отвечала на каждый его вопрос. Начнём сначала, печально заговорил адвокат. Вы выгнали из дома своего мужа. Теперь я полагаю, что поступила совершенно верно, заявила Лидия. Я никогда не любила старика Марка, но относилась к нему достаточно хорошо. «Поскольку он был настоящим джентльменом и даже указал Диане место, когда та стала совать нос в мои дела. А вот когда она уехала в Австралию, все и в самом деле пошло не очень. Согласно моему и Марка приглашению, приехал граф, но я особо не обращала на него внимания». «А вот мисс Тайлер считает иначе». «Ради всего святого!» – воскликнула госпожа Врейн, закатив в глаза. «Вы говорили с этой старой кошелкой?» «Да вы только посмотрите, господин Гензил!» «От этой Беллы Тайлер один только вред!» Она почему-то считала, что Эркюль запал на нее. А когда поняла, что все не так, словно сошла с ума. Это она сказала Марку, что я, якобы, путаюсь с графом. «Конечно, Марк поругался с ним, и я заставила... В общем, я не сделала ничего, чтобы вы считали, что я так низко пала». У нас произошёл грандиозный скандал, и в итоге Марк ушёл. Я думала, что он появится снова, ну хотя бы чтобы попросить развод, хотя для этого у него не было никакой причины. Но он не появлялся, скрывался где-то в течение года. Пока его не было, я старалась не встречаться с Эрквилем. Могу утверждать это с полной ответственностью, так как хочу заткнуть рот этой девице. Я не знала, где был Марк, и даже не предполагала, что с ним происходит, до тех пор, пока не увидела объявление в газете. У меня хватило ума сложить 2жды 2 два и обратиться к Гордону Линку. Там я впервые и встретилась с вами. Почему вы упали в обморок, когда был упомянут 10 лет? Я тогда сказала об этом и вам, и инспектору Линку. Да, но та причина, которую вы привели, несерьёзная. В общем, вы правы, улыбаясь, перебила его Лидия. Все эти разговоры о нервах и печали несколько надуманны. Я никогда не говорила о настоящей причине, но теперь скажу. Когда я узнала, что удар нанесли старику стилетом, я вспомнила о том, что он, стилет, исчез как раз перед сочельником, как раз незадолго до убийства. Можете себе представить, как я испугалась? Испугались за себя? «А вы бы как поступили на моем месте?» «Я не брала стилета и не знаю, кто его взял. Но я очень боялась, что вы решите, что его взял Ферручи. Стилет-то итальянский, и граф тоже из Италии. Вы с легкостью могли сделать Иркюля подозреваемым. Но я никогда не думала, что вы сможете обвинить меня». Сдержанно проговорила госпожа Врейн. «Фактически, я подозреваю вас обоих». Также сдержанно объявил Люциан. «И в чем же причина, по-вашему? Почему я и граф должны были убить бедного Марка? Он был дураком и сволочью, но я не желала ему вреда. Мне было его очень жаль, когда я узнала о его смерти. И я даже предложила хорошую награду тому, кто найдет убийцу. Если бы я была причастна к убийству, то не стала бы натравливать собак на свой же след. Не такая я дура». Вы были в городе в ночь на сочельник? Была? И что с того? Вы были в тот вечер на улице Джерси? Никогда там не бывало, гневно объявила Лидия. Я даже не знаю, где та улица Джерси. Вы знаете человека по имени Рент? Никогда не слышала о таком. И всё же вы посетили его вечером перед сочельником, между 7 и 8 часами. Я? иронично воскликнул госпожа Врейн. И как вы можете это доказать с помощью вот этого плаща, ответил Люциан, показывая на плащ, лежавший на стуле. Вы были в этом плаще, его алье, отделанный бархатом. В то время я ещё не носила вуали, решительно объявила Лидия. Хотя вуали мне и в самом деле нравятся. Можете спросить мою горничную. У меня несколько вуалей с бархатной отделкой. А что до плаща, я не ношу мех кролика. Вы могли бы надеть плащ как маскировку. А зачем мне было прятаться, маскироваться? С уверенностью заявляю, плащ не мой. Вы можете легко в этом убедиться. Сходите в магазин и узнайте, кто его купил. И как же мне найти тот магазин? Поинтересовался Гензель, который только сейчас начал понимать, что люди слишком хитра и опасно для него. Вот, я покажу вам, продолжала Лидия, взяв плащ. Она перевернула хомутик-вешалку. На оборотной стороне ленточки были напечатаны буквы К бакстер и К. Меховые изделия Байсу Оттер. Лидия громко и высокомерно зачитала название фирмы. Я не брожу по окраинам Лондона, скупая себе гардероб. Я заказываю такие вещи из Парижа. Значит, вы уверены, что плащ не ваш? Азадачно переспросил Гензель. «Да, я уже сказала вам, плащ не мой». «Сходите и спросите в Бакстер и Ка, покупала ли я у них такой плащ». «Могу сходить с вами, если хотите», – прокричала взбешенная госпожа Врейн. «Я могу сопроводить вас и до моих друзей, у которых я была в Сочельник. Огромная компания сможет подтвердить, что весь вечер я была в Кендон-Хилл». «Не может быть. Выходит, у вас есть алиби». «Не знаю, что вы имеете в виду под этим словом», – прохладно парировала Лидия. «Но я совершенно определенно могу доказать, что не бывало на улице Джерси». «Но госпожа Врейн, ваш друг Ферручи был там». «Он?» «Не знаю, я не видела его в сочельник, хотя он находился где-то в городе». «Однако, если вы думаете, что это он убил Марка, вы сильно ошибаетесь». «Эркюль – итальянец, к тому же он и мухи не обидит». А как вы считаете, он мог забрать тот стилет? Нет, он этого не делал. Ну а тогда кто, по-вашему? Не знаю, я даже точно не могу сказать, когда он пропал. Я заметила его исчезновение после Рождества, а потом престарелая училка сказала мне, что он пропал. Престарелая училка? Хорошо, госпожа Белла Тайлер, если вам так больше нравится, парировала госпожа Врейн. Так вот, господин Гензель, я не позволю вам уйти, пока не докажу вам, как вы сказали, своего алиби. Пойдёмте, прогуляемся до Кендел-Хилл. Я побываю там, заверила Люциан даму, поднимая плащ. Но мне кажется, в этом нет необходимости. Теперь вы убедились, что я не виновна. Хорошо, растягивая слова, протянула Лидия. И Люциану ничего не оставалось, как только кивать. Ну и чтобы немного подсластить конфету, должна сказать, что я не святая, но и не та грешница, которую нарисовала ваша Диана. Моя Диана, с удивлением переспросила Люциан. Маленькая женщина рассмеялась, увидев, как покраснело лицо молодого адвоката. Я не дура, молодой человек. Что? Я по-вашему не понимаю, откуда ветер дует? И поклонившись, она покинула гостиную.